«Телохранитель!» — выговорила, наконец, Мила. «Откуда у тебя телохранитель?» — не отставал Гуркин, запихивая ее на заднее сиденье и загружаясь следом. «Зачем?» «Мне прислали его сверху!» — пробормотала Мила, чувствуя, что ее начало клонить в сон. «Все так сложно объяснить, Андрей. Это все очень глубоко, глубоководно».